Баланс второго дня карательной экспедиции оказался весьма прискорбным. Спенсер потерял девять человек, в том числе одного лейтенанта и двух сержантов. Один легкий пулемет, шесть винтовок, два револьвера и изрядное количество патронов. У капитана второго ранга была веская причина для раздумья. Эллет прав. Если так будет продолжаться, то через несколько дней будет некому отвезти корабль в Сидней. Эллет прав и в том отношении, что одной группой силы здесь ничего не сделаешь, Противник оказался гораздо умнее и находчивее, чем можно было ожидать от этих неотесанных людей. Что делать? Признаться в своем бессилии и уйти, отказываясь тем самым от надежд на орден и повышение по службе? Или же продолжать неудачно начатую авантюру до тех пор, пока это сделается невозможным даже ее продолжение? Провал предприятия был теперь очевиден даже для самого недалекого матроса-канонерки. Вернувшись на корабль, Спенсер не заперся в своем салоне, А пригласил к себе Эллиота, которому, несмотря на всю непреодолимую неприязнь, он чувствовал определенное уважение и, поставив на стол бутылку рома, стал обсуждать с ним дальнейшие перспективы карательной экспедиции. — Где, по-вашему, кроется наша основная ошибка? — спросил Спенсер. — Нет смысла отрицать, что мы допустили ошибку, но мы должны своевременно свернуть с сложного пути. — По-моему, сэр, мы столкнулись здесь с необычным противником, а боролись с ним обычными средствами, — ответил Эллиотт. Шаблонные приемы тут не годятся, и чем скорее мы откажемся от них, тем лучше. Сегодня мы уже очутились в таком положении, что нам пора побеспокоиться о сохранении своей живой силы, а возможности противника значительно расширились, и способствовали этому мы сами. В распоряжении островитян сегодня гораздо больше современного оружия, чем у них было вчера утром. «Но мы ведь не можем послать своих людей безоружными в джунгли острова», — воскликнул Спенсер. «Простите, сэр». «Но мне кажется, было бы лучше, если бы вместо людей мы послали в джунгли свою хитрость», — продолжал Эллиот. «Я не хочу критиковать вас. вы гораздо более опытный командир, нежели я. Но тех четырех туземцев сегодня я непременно оставил бы в живых». «Опять какие-то жалкие принципы гуманности», — пробурчал Спенсер. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы заниматься благотворительностью». «Гуманность здесь совершенно ни при чем», — пояснил Эллиот. «Но чтобы заронить семена сомнений и раскола в головы островитян», Нужен человек, который занес бы эти семена. Если бы мы с первого дня не начинали с разрушения, то можно было бы обмануть этих пугливых людишек видимым добродушием и дружественными обещаниями. Теперь этот путь для нас отрезанный остается продолжать политику запугивания. А именно, мы показали туземцам, как мы суровые, когда гневаемся на кого-нибудь. Мы можем дать им понять, что наша суровость может еще возрасти и полностью уничтожить всю их жизнь, весь остров и всех людей на нем. если они не исполнят наших требований. Но в то же время мы можем пообещать им свою милость, если они их исполнят. Не может быть, чтобы все островитяне до последнего человека думали и чувствовали одинаково. Как и во всяком обществе, так и в их среде наверняка найдутся скептики и эгоисты. Нащупать и активизировать этих сомневающихся и эгоистов вот наша задача. Сделать это будет нелегко, но возможно исход стоит трудов. Именно поэтому было бы хорошо, если бы семья туземцев, попавшая сегодня в наши руки, осталась в живых. У меня другой план, сказал Спенсер, когда Эллиот умолк. Упомянув скептиков и эгоистов, вы мне подали великолепную идею, мистер Эллиот. Я вас слушаю, сэр. Вполне согласен с вами, что все островитяне не могут думать и чувствовать одинаково. Так же, как и всюду на свете, и на Ригунде должен быть свой небольшой привилегированный слой и масса угнетенных плепеев. Это два разных элемента. и у каждого из них свои интересы, классовые интересы, диаметрально противоположные интересам другого класса. Мы должны подойти к этому делу с точки зрения борьбы классов Эллиот, и успех будет обеспечен. Вы ведь знаете из истории Британской империи, как действовали наши предшественники и как действуют наши современники в подобных случаях. Если какое-нибудь племя слишком заупрямится и с ним не удается договориться, и если у такого племени есть свой властолюбивый и коростолюбивый вождёк, Мы обещаем такому пигмею свою поддержку, немножко золота, орден и королевский титул, и он становится нашим верным слугой. Но если такой вождек заносчив и не идет на сделку с нами, желая остаться независимым, мы становимся весьма радикальными, действуем заодно с его племенем, организуем революцию и свергаем его с трона. А потом назначаем такого короля, который пляшет под нашу дудку. Конечный результат всегда один и тот же. Эллиот с большим интересом выслушал Спенсера и должен был признать, что в конце концов этот солдафон вовсе не такой уж осел, каким он готов был его считать. «Это очень правильная мысль, сэр», — сказал он. «Но нам еще остается выбрать верную карту, с которой пойти». «Этот вопрос для меня вполне ясен», — продолжал Спенсер. «Насколько нам известно, на острове находится какой-то цивилизованный туземец. Тот самый, что в свое время изгнал Портера. Он говорит по-английски и умеет стрелять». Совершенно естественно, что этот тип сделался теперь предводителем племени. Но пока он только так себе, непризнанный правитель, узурпатор и зависим от своего племени. Даю правую руку на отсечение. Если он не мечтает о троне настоящего монарха, неограниченной власти над своими подданными в материальном положении, соответствующем достоинству короля острова. Все это мы можем гарантировать ему. Вот с этим человеком мы и должны завязать связь и найти общий язык. Тогда победа нашего дела будет обеспечена. «А что, если он окажется из числа строптивых и несговорчивых?» – вставил Элиот. «Мы ведь его совершенно не знаем». «Ну, если он окажется таким дураком, что откажется сотрудничать с нами, то мы споемся с его племенем, поднимем мятеж и прогоним его с трона». «Правильно, сэр», – согласился Элиот. После этого уже в несравненно лучшем распоряжении духа они опорожнили бутылку рома, выкурили по сигаре, Потом принялись сочинять письмо правителю Ригонды. Письмо написали в нескольких экземплярах на больших листах бумаги и на другое утро прикрепили на видных местах побережья острова. Содержание письма было следующее. Высокочтимому предводителю племени Ригонды. Именем и по поручению его величества короля Великобритании довожу до вашего сведения следующее. Мы согласны заключить с вами договор и официально признать вас правителем острова с титулом и властью короля. Мы обещаем обеспечить вам большое жалование, а вашим потомкам право наследовать королевский трон со всеми привилегиями из этого вытекающими. Для этого вы должны выполнить два условия. Первое. Официально провозгласить, что вы и ваш народ признаете короля Великобритании своим верховным правителем. Этим вы приобретете английское подданство. И вооруженные силы Его Величества возьмут вас и ваш остров под свою могущественную защиту. Второе: вы должны немедленно приказать своему народу вернуться к мирному труду, сложить оружие и начать нормальные торговые отношения с купцами нашей империи. Даем вам сутки времени для ответа. В свой ответ вы можете вывесить около Большого Бунгала на берегу лагуны или же лично явиться для переговоров завтра утром на то же самое место. Неприкосновенность вашей личности. а также сопровождающих вас лиц гарантируется нами в полной мере. Капитан второго ранга Спенсер. Оставив письма на берегу, Спенсер со своими людьми вернулся на корабль и весь день провел в бездеятельности. На завтра утром у бунгало Портера нашли ответ Ака. Спенсера поразил красивый почерк и правильный английский язык, на котором было написано письмо старейшины острова. Капитану второго ранга Спенсеру. Ваше письмо получил. Тщательно изучив ваши предложения и обсудив их со своими соплеменниками, довожу до вашего сведения нашу точку зрения по затронутому вами, а также другим вопросам, о которых вы не упомянули в своем письме. Первое. От королевского титула и большого жалования отказываюсь, так как могу прекрасно обойтись без всего этого. Второе. Мое племя отказывается от столь любезно предложенного вами английского подданства и от защиты со стороны вооруженных сил Великобритании. Мы сами являемся и хотим остаться хозяевами этого острова и строить свою жизнь по своему усмотрению. Чужеземные поработители ригунскому народу не нужны, потому что он не желает впасть в рабство, в котором задыхаются многие другие племена Океании, поверившие посулам ваших соплеменников или грубо порабощенные при помощи вооруженных сил английского короля и некоторых других иноземных правителей. Третье. Мы согласны вступить в торговые сношения с вашими купцами и купцами других народов, и заключать торговые сделки на бою до выгодных условиях, получать за свои товары и продукты равноценную стоимость. Мы согласны встречаться и вести переговоры с этими купцами как равны с равными. Но нам не нужны на острове никакие портеры подобные ему негодяи, воображающие, что они господа и могут распоряжаться имуществом и жизнью островитян. Такие люди всегда будут с позором изгнаны из Григонды. Четвертое. Мы требуем, чтобы канонерка Шарк со всей своей командой немедленно ушла отсюда. Или по меньшей мере убралась в нейтральную зону, так как пребывание корабля в территориальных водах Ригонды без ведомой согласия населения острова, мы расцениваем как акт насилия, несовместимый с честью независимого народа и государства. По поручению от имени народа Ригонды, старейшина острова Ака. Спенсер вернулся на корабль, мрачный и потрясенный. «Это наглость, смириться с которой не в состоянии даже самый миролюбивый и трусливый человек в мире!» – вскричал он. оставшись вдвоем с Эллиотом в своем салоне. Он плюет на наши условия, плюет на английское подданство, на королевский трон и на самого короля. Убирайтесь прочь, условия диктуем мы. Да разве таким тоном разговаривают с англичанами? Вся беда в том, что это дело значительно сложнее, чем нам казалось вчера, сказал Эллиот. Тут исключается даже перспектива вбить клин между предводителем острова и его племенем. Создается впечатление, что у них на острове совсем нет двух классов. Стало быть, нет и классового антагонизма. Ваша дипломатия может оказаться бессильной при таких обстоятельствах. Как раздробить камень, в котором нет трещин? Здесь может помочь только динамит, политика грубой силой. Мне нравится, что и вы, Эллиот, начинаете более здраво смотреть на этот вопрос, сказал Спенсер с мрачной усмешкой. Это значит, что у нас есть надежда прийти к взаимопониманию и по некоторым другим вопросам. Он поставил на стол напитки, наполнил бокалы и пригласил Элита составить компанию. Они беседовали около часа, потом Спенсер написал новое письмо. А под вечер Эллиэд отвез его на остров и прикрепил к стене бунгало Портера. Когда шлюпка вернулась обратно, на ней не хватало четырех матросов. Пользуясь вечерними сумерками, они, с сведомо Эллиэда, спрятались в прибрежных кустах. В темноте одна из корабельных шлюпок прокралась в лагуну и тихо пристала к берегу в условленном месте. Ночью из чаще вышло несколько воинов-островитян. Соблюдая величайшую осторожность, они приблизились к бунгало, сняли со стены письмо Спенсера и повернули обратно к кустам. В этот момент на островитянина, замыкавшего шествие, навалились четыре белых великана, заткнули ему рот кляпом, связали и поволокли к лодке. Их отход прикрывал огонь нескольких винтовок и одного легкого пулемета из-за стен бунгало. Ночь была слишком темна для прицельной стрельбы, поэтому островитяне отвечали только редкими выстрелами. Должно быть, экономили патроны. Через несколько минут шлюпка причалила к кораблю, и пленника сейчас же ввели к Спенсеру. В салоне присутствовал также Эллиот, старший корабельный инженер Робинс и перевозчик. На этот раз Спенсер был очень приветлив с пленником. Дружелюбно похлопал его по плечу и предложил даже глоток сладкого вина, от которого тот, презрительно отвернувшись, отказался. Потом переводчик повел речь, как его научили Эллиот и Спенсер. Тёмнокожий друг, тебе нечего бояться нас», — сказал он. «Мы не хотим делать ничего плохого ни тебе, ни твоим братьям. Белый начальник желает добра твоему племени, но старейшина острова Ака мешает ему это сделать. У Белого начальника только одна задача, которую приказал ему выполнить король, самый великий и могущественный из всех владык мира. Ему нужно взять в плен Ака и отвезти к Белому королю, Из-за Ака белые сердятся на твоих братьев. Если Ака больше не будет на острове, белые оставят остров в покое и уедут, а вы сможете жить, как вам захочется. Пойди к своим братьям, поговори с регонцами и скажи им, что Ака нужно связать и положить на берегу лагуны, где его возьмут белые люди. Если сделаете так, то завтра мы уйдем отсюда, а тебе и твоей жене оставим много красивых подарков. Спенсер разложил на столе всевозможные блестящие вещи. подзорную трубу, настольные часы с музыкой, серебряный кубок и книгу с цветными картинками. — Все это будет твое, — продолжал переводчик. — Делай так, как тебе велят. Но если островитяне не свяжут и не отдадут намака, то завтра на весь остров обрушится великое бедствие. Белые люди уничтожат весь остров, срубят кокосовые пальмы, хлебные деревья и бананы. Белый начальник сделает так, что вода в источнике будет приносить смерть всем, кто выпьет ее. а в лагуне подохнет вся рыба, и твои дети умрут с голода. Понял, что я сказал тебе? Пленник утвердительно кивнул головой в знак того, что понял. Тогда делай так, как я говорю. Тебя сейчас отвезут обратно на остров и отпустят на свободу. Утром, когда взойдет солнце, Ака должен быть на берегу лагуны. Мы будем ждать до утра. Если к тому времени Ака не будет связанным лежать на песке в том месте, где пристают наши лодки, белый начальник сейчас же приступит к уничтожению острова». После этого пленника опять посадили в лодку и отвезли на берег. Очутившись на свободе, он через несколько мгновений слился с чернотой ночи и исчез в прибрежных кустах. В письме, которую в ту ночь получил Ака, содержалось всего несколько строк. «Старейший не острова Ака. От тебя зависит участь острова. Если ты завтра на восходе солнца добровольно отдашься в наши руки, мы тебе не сделаем ничего дурного, а племя островитян пощадим». Если не сделаешь этого, смерть ждет тебя и весь народ Регонды. Имей мужество сдаться, не обрекай на уничтожение свой народ. Капитан второго ранга Спенсер Мрачной и страшной была эта ночь, с плеском дождя, завыванием ветра и тревожным шумом в лесных чащах и напряженным, не бодрствованием на обеих сторонах. Там, на берегу, в тьме леса и кустарника, и на корабле, в освещенных каютах, за столами уставленными бутылками.